Глава девятнадцатая. «Вот идем и без охраны?» Не поверила я. «Почему с охраной? Отряд Ирлингов сейчас штурмует крепость, под которой лежит король». Невозмутимо ответил он. «И ты молчал?» Возмутилась я. «Я надеялся просто побыть с тобой без приключений». Посмотрел он на меня красноречивым взглядом. «Откуда у такого взрослого дяденьки столько наивности?» Рассмеялась я. Это не наивность, а надежда на то, что все же обойдется. «Полетели?» Посмотрела на него. В его глазах была неподдельная грусть. «Странный он!» «Что, прям вот так сильно против, чтобы я шла?» Он молча расправил крылья и взлетел. Я, обернувшись птицей тоже, успев подхватить запыхавшуюся Мию, взлетела следом. «Летели мы не к тюрьме, хотя почему-то думала, что туда» но мы двигались к краю мира, где виднелся еще один замок. Что-то я пропустила. Кажется, надо облететь мир и посмотреть, что и где находится, или попросить у Мии карту. Над замком кружили ирлинги, если меня не подводит зрение. Их было, наверное, пара сотен, но внезапно их разбавили драконы, появившиеся из портала. Кажется, у них проблемы. Или нет? Драконов быстро начали спутывать какими-то сетями, но они яростно сопротивлялись. Ирлинги отбивали атаки пламени какими-то щитами, но я уже видела, как два воина резко пошли вниз. Я рванула за ближайшим Ирлингом, слыша ругань за своей спиной второго лови закричала я, подхватывая мужчину почти у самой земли. аккуратно взявшись за доспехи понесла подальше от поля битвы Уложив под кустом, в теньке, обернулась и попыталась понять, что не так. Зрительно он был в порядке, а потом, вспомнив, что я же чувствую все, положила руку ему на лоб, пытаясь уловить токи жизни. Он мертв. Рядом опустился Шандор и уложил второго воина. Я полетел еще собирать. Он взметнулся и улетел. «Ты еще чего, мертвый!» фыркнула я превращая каплю жизни в груди воина в мощный поток. Он мгновенно обошел все тело мужчины, и тот, глубоко вздохнув, открыл глаза. «Жив же!» «Так, тут у нас что?» Подошла к другому воину. Он был обожжен драконьим пламенем и лежал без сознания. «Огонь – это моё, а значит, я забираю это обратно!» Мужчина под моей рукой выгнулся от новой боли потому что его тело опять вспыхнуло, а затем пламя вернулось ко мне в ладонь, конечно же, не оставляя ни единого шрама. Ну, доспехи и одежда, конечно же, пострадали, вернее, от них осталось не так уж много. Доспехи, скрепленные кожаными ремнями, просто отвалились, обнажая тело. Я с интересом окинула интересный мужской образчик, повернулась к подлетающему Шандору. Он аккуратно уложил еще одного воина на землю, окинув меня недовольным взглядом. С удивлением посмотрел на лежащих живых воинов. Сорвав себя плащ, укрыл им обнаженного мужчину. Сопел он при этом так недовольно, что я даже не сразу поняла, с чего это он. «Да брось! Я ему жизнь спасла! Да и вообще, я беременная, уже все видела!» Хихикнула я и подошла к еще одному мужчине. Там было магическое истощение. Я не стала делиться своими силами, а подтянула к нему жилку магии из земли. Она прямо проходила через него, пополняя его магический резерв. Недалеко от меня на землю рухнул дракон. Следом еще несколько. Я ойкнув, подпрыгнула, разворачиваясь к новой цели. В небе ящеров осталось всего пара. Они активно уворачивались от сетей, но их уже теснили подальше от замка. Так, появилась интересная мысль. Я, недолго думая, пошагала к дергающимся в сетях драконам. Подошла на десяток шагов к самому первому и заглянула в его огромный зрачок. Там была только бесконечная злоба, жажда убийства. Все, наигрались во власть, войны не будет. Я потянула из земли руду, металл, весь какой был, плетя из него крепкий ошейник. «Добавь заклинание подчинения, только про себя, и вплетай его в металл», – подсказывала Мия. «А я его знаю?» – тряхнула плечом. «Подумай, поищи в памяти». «О -о -о – передо мной всплыли нужные строчки. Я быстро воспользовалась подсказкой, и через пару минут на первом драконе был, по сути, рабский ошейник. «Двигаемся дальше». Передо мной лежало еще восемь драконов. Недолго думая, пошла делать еще ошейники. Это слишком серьезно. Рядом стоял Шандор. Они бы пошли дальше, ты же знаешь. А это шанс остановить войну в нескольких мирах. Я понимаю. Но не понимаю, откуда у тебя столько... Он замолчал, словно обдумывал что-то. Власти, силы. Магический ошейник делается не один день. Магии нужно настолько много, что я просто не представляю нужного количества. Может, потому что я, мать огненной саламандры, хранителя древа миров? Склонила я голову, рассматривая его. Тогда понятно. Его взгляд потускнел, словно от боли. Он побледнел и внезапно замкнулся в себе, а потом резко взлетел, исчезая в портале. Приехали. Удивленно посмотрела ему вслед. «А у нас там еще вообще-то король!» «А чего ты хотела?» Мия хлопнула меня по затылку крылом. «Кто хочет связываться с такими сильными женщинами? Мало того, что ты хозяйка гор, ты еще и мать саламандры!» «И что? Я после всего перечисленного прокаженная? И не могу быть просто женщиной и матерью?» Поведение Шандора меня несколько обескуражило. «Госпожа!» За мной стояло несколько десятков ирлингов. «Мы готовы служить вам!» Вперед вышел тот самый воин, которого я спасла первым. «Я – ваш должник. Позвольте представиться. Командир королевского отряда. Лорд Рид!» Он склонил голову. «Надо выяснить, что там с королем еще!» Внезапно почувствовала усталость. «Мы готовы брать штурмом замок!» Там осталась просто охрана, люди. Хорошо, позовите, как будет можно пройти. Я пока передохну. Вернулась к двум раненым воинам и, найдя траву погуще, собралась сесть. Меня опередили. Один из воинов достал из пространственной сумки одеяло и положил его на траву. Часть ирлингов взлетели в небо, часть остались со мной. Вернее, пошли осматривать драконов. Я села на предложенное одеяло. Там еще где-то двое. Я так и не увидела, куда делись оставшиеся драконы. Сбежали в портал. Отозвался один из Ирлингов, оставшийся рядом с ранеными. Мужчины хоть и были живы, но все же еще оставались слабы. Ну, два не девять. Подумала и легла. Надо мной был куст. Он создавал хорошую тень. Что ж, закончим с этим делом. Можно и отдохнуть. Главное, сейчас не уснуть. Но я бы и не успела. Пока я обдумывала, что я съем, когда вернусь домой, часть Ирлингов вернулась обратно. Леди, замок захвачен. Люди не сопротивлялись особо. Дракон заперт под землей. Вход не нашли. Возможно, запечатан так, чтобы никто не смог открыть. Мне протянул руку Рид. Я, взявшись за нее, собралась вставать. Может, отложим? Замок захвачен, он под нашим контролем. Он смотрел на меня с таким искренним сочувствием. А этих куда? У меня внезапно защипало глаза. Меня давно никто не жалел. Пусть лежат, осознают, что натворили. Да ну, за несколько сот лет не осознали, а сейчас прямо поймут. Отмахнулась я. Обернувшись, взлетела, улетая домой. Прилетев к себе, сделала круг над строящимся домом. Подвал уже закончили. Сейчас занимались цоколем и стенами дома. Опустившись на землю перед домом, пошла сразу на кухню. От прогулки разыгрался аппетит. Надо бы приготовить что-то горячее. Но сил не было. Внезапно раздался стук в дверь. Я удивленно вернулась к ней, распахивая. За ней никого не было. А на пороге стоял ящик прикрытые тканью. Откинув ее, я поняла, королева гномов решила меня покормить. Прямо сверху лежала от нее записка с пожеланием приятного аппетита. Прилетевшая на шуммея, с удивлением заглядывала в ящик. «Проверяешь?» уточнила я, поднимая его с пола и унося в кухню. «Ну, мало ли!» Она осталась сидеть на бортике ящика. Я достала все горшочки. Ей отложила мясо в миску и, взяв хлеб, села есть. «Вкусно, не правда ли?» – уточнила сова, с аппетитом поедая куски мяса. «Очень!» – я съела суп и жаркое. Сейчас, налив кружку холодного чая, наслаждалась пирожными. «А ты хотела бы иметь свой дворец? Слуг?» – ни с того ни с сего начала Мия. «Нет!» – покачала я головой. Мне не нужны чужие люди вокруг меня. Да, помощь, может, и нужна, но не настолько, чтобы вокруг меня была толпа. Ну вот, а если бы это было необходимостью?» Настаивала она. «Дворец?» Посмотрела на нее. «Я бы разрешила одну служанку и гувернантку для сына. Всех остальных бы отослала подальше от себя. И то, чтоб служанка была не постоянно рядом, а только, когда это необходимо» но мне и здесь хорошо. Да поняла я уже, здесь теперь твой дом. Убрав со стола, ушла подремать. Все же я много потратила магии, делая ошейники, поэтому надо отдохнуть. Шандор стоял у окна, смотря куда-то потерянным взглядом. «Я не вижу причин для твоих метаний, сын. Просто сделай выбор», – раздался голос из глубины комнаты И ты это примешь? А как же долг крови, наследования? Тебя только это беспокоит. Странно слышать от тебя такое. Пара превыше всего. Она одна на всю жизнь. Ты должен быть рядом с ней. А как же? Твой младший брат к нужному времени будет готов принять обязанности и выполнит долг крови. Меня же еще рано списывать со счетов. Никто не списывает тебя со счетов но меня всю жизнь готовили занять твое место. А боги и судьба распорядились по-другому. Ты нужнее паре, чем здесь. А нужен ли я ей?»